Глава 38. Как вам маневр по внеплановому вызову владыки на разговор? Извини, если лезу не в свое дело, быстро продолжила следом, хотя внутри не чувствовала никаких мук совести. Если владыка – могучий и бесстрашный маг, демон, дракон, воин, то почему его части, его тени такие, мягко сказать, странноватые? Ведь кусочки чего-то должны быть аналогичны целому – «Я, как жена, обязана знать, что происходит внутри супруга на самом деле». «На мой взгляд, магия нужна не ради чистых комнат и платьев, а чтобы сделать свою жизнь такой, какой ты хочешь», — мягко заговорила я. «И если Давид еще нашел себя, развлекаясь мнимым контролем каждого угла в замке, то ты прозябаешь на нервной и грязной работенке, возишься с пылью и пауками». Не всем же открыть магические лавки и торговать зельями, госпожа». Фыркнула зелфа и, будто мне назло, стащила с тарелки творожное кольцо, щедро посыпанное сахарной пудрой и корицей. Я картинно закатила глаза. Вспомнила хибару мага-мудреца в центре города и презрительно скривила губы. «Да и ваш мудрейший колдун мог бы себе магазинчик попривлекательнее состряпать», буркнула вслух и добавила, «Если бы я владела магией...» то не осталось бы сидеть заперты в этом скучном замке». Глаза зелфы в одно мгновение залились черной краской. Женщина вскочила, растерянно качнулась на месте точно марионетка и сделала размашистый, явно не соответствующий ее небольшому росту, шаг в сторону двери. «Ну надо же!» – хихикнула я про себя. «Как вам маневр по внеплановому вызову владыки на разговор?» «Стоит только обмолвиться, что пора уносить из замка ноги, как Артемий, тут, как тут». «Владыка!» — заголосила я и потрясла пришибленную Зелфу за плечи. «Нам нужно поговорить!» Глаза женщины вернули свой привычный цвет, и она отрешенно пробормотала. «А? Чего?» «Понятно», — махнула я рукой, ему не до разговоров. «Занят, надо звонить попозже». Зелфа поклонилась и с сконфуженно удалилась из спальни, оставив меня наедине с десятью тарелками. День вышел чересчур насыщенным, и усталость взяла свое. Посетовав, что не попросила наколдовать ночную сорочку, я вытащила из шкафа владыки длинную белую шелковую рубашку и, покрасовавшись у зеркала, легла спать в ней. Пишут же в дамских журналах, что девушкам идет одежда из мужского гардероба, подчеркивает их женственность и хрупкость. Я потушила свечи, и, едва обняв подушку, прикрыла глаза, как почувствовала, что матрас проседает, будто кто-то лезет на кровать прямиком ко мне. «Как тут свет включить?» «А!» — скрикнула я, забарабанила ладонями по тумбочке и стене, «хоть бы какой-то шнурок приделали изверги!» К моему бедру прилетело что-то плотное и теплое, и я резко отшатнулась в сторону, спрыгнула с кровати и, закричав, «Да зажгите кто-нибудь эти свечи!» с разбегу кинулась к двери. В этот момент кто-то действительно зажег свечи, и под теплым сиянием огоньков я увидела на постели развалившегося полутораметрового Люцифера. «Фух, это ты!» — шмыгнула я носом, схватившись за сердце. «Больше не надо так!» — сурово пригрозила Игуани пальцем. «Столько всего произошло за день, совсем забыла про тебя, Люц!» Вернулась я к постели и первым делом осмотрела чешую рептилии. Прошлый раз, когда мы виделись, она потемнела. Сейчас же кожа Люцифера напоминала поляну из лютиков. Зеленая чешуя на спине и хвосте щедро покрылась темно-желтыми округлыми пятнами. Домашний дракон зазывно окинул меня взором и разлегся на кровати плашмя. Вытянул четыре лапки вдоль тела и с комфортом уложил морду на одеяло. «Ты зажег свечи?» Я приблизилась к любимцу владыки бочком и присмотрелась к пятнам на чешуе внимательнее. Желтые кружочки напоминали неведомую кожную болезнь. Люцифер вяло поднял голову и кивнул, а у меня в голове стрелой пронеслась беспокойная мысль. Игуана исполняет желание. Я тотчас воодушевлением плюхнулась рядом с хвостом рептилии и уставилась на упитанную тушку, как на лампу Алладина. Точно. Сначала Люц помог мне справиться со шнуровкой на платье, затем... Не без сотни попыток провел через дверь, а теперь зажег свет. «Лютичек!» — хлопнула я в ладоши и потерла руки, ожидая, что этой ночью меня ждут невероятные чудеса. Глубоко вдохнула, понимая, что по всем канонам следует тщательно взвешивать каждое слово и формулировать желание максимально конкретно. «Люц!» — взвизгнула я. «Помоги распечатать мою магию!» Зажмурилась... Ожидая взрывов, грохота и фейерверков над головой, но ничего не услышав, снова открыла глаза. С обидой надула губы и затараторила. Научи, как раскрыть магию. Отведи к тому, кто обучит меня колдовству. Подскажи, что поможет найти магию внутри себя! Повторяла просьба одну за другой, как вдруг правая рука утонула в матрасе и прошла сквозь него. Я закричала от неожиданности. А в следующем мгновении уже Кубарем летела через этажи замка куда-то глубоко вниз.